Может, память подчистить. Жалко, помнишь, что в прошлый раз было?» Парень в деревенской одежде кивнул и тоже сорвал травинку, поглядывая на меня. Хоть бы постеснялись решать мою судьбу прямо в моем присутствии. Братья вдруг обернулись, мой доносчик озабоченно смотрел сквозь меня, а у его брата вдруг на лице расцвела улыбка, искренняя такая, располагающая. «Вот что, девушка!» Начал он, разводя руками. Признаюсь, произошло небольшое недоразумение. Вы смотрелись подозрительно, и мы приняли вас э, за другого человека. Теперь, как видите, не знаем, что с вами делать. Давайте поговорим, а то, признаться, я так и не понял, кто вы такая. От неожиданно дружелюбного тона я вдруг расклеилась. Нетрудно злиться и накручивать себя, когда перед тобой враги. Но когда вот так, даже сердиться перехотелось. Зато сразу почувствовала, что веревки больно натерли руки, что затекли ноги, а сама я валяюсь в крайне неудобном положении. «Перестань, дура!» – оборвала сама себя. «Может, они специально в доверие втираются или эмпатии воздействуют?» «А вы мне не могли бы руки развязать?» – осторожно поинтересовалась я. «Буду держать их на виду, а со связанными ногами далеко не убежишь». Парень поколебался немного, но все же ослабил путы, позволив мне сесть по-человечески и растереть руки, восстанавливая кровообращение. Уже лучше. Я мысленно себя поздравила. В крайнем случае я с одними руками на дерево в считанные секунды заберусь. Пусть только отвлекутся. Главное, чтобы арбалетом не сняли. Хотя на вояк ребята не похожи, а там и ноги можно будет освободить. Я снова подняла глаза. Сельский житель по-прежнему не отрывал от меня глаз. «Ответьте мне, пожалуйста, на один вопрос. Вы имеете отношение к церковникам?» Я медленно покачала головой. «А к охотникам?» Почему-то мне показалось, что молодой человек вложил какой-то собственный смысл в слово «охотники». Я снова ответила отрицательно. Мой собеседник мельком взглянул на брата, тот едва заметно кивнул. «Вы им падка?» «У вас есть дар, не так ли?» Посомневавшись, я все же кивнула. Глупо было бы теперь отпираться. «Стоите на учете?» «Конечно!» «Врет!» — подал голос сбоку человек, что допрашивал меня ранее. «Черт! Совсем забыла, они же эмпаты! Или как минимум один из них!» Нервно сглотнула и сделала вид, что снова растираю запястья, пытаясь скрыть дрожь. Воцарилась неловкая пауза. «Значит, скрывается!» Продолжил тот же голос. Я внутренне замерла. «Таки да. Ну что же?» Второй брат тоже, наконец, взглянул на меня, и я с удивлением увидела на его лице улыбку. «Развяжи ее. Приятно познакомиться, коллега. Мы вас оставляем. И если что, мы вас не видели, вы нас тоже». За пару минут веревки оказались распутаны. Я с удовольствием потянулась, продолжая краем глаза наблюдать за молодыми людьми, не веря, что все закончилось, и они просто так уйдут, смотрела, как мужчины оборачиваются ко мне спинами, и вдруг сильным толчком прорвалось интуитивное ощущение, что это неправильно. «Подождите, мне надо с вами!» Братья обернулись, строгий нахмурился. «Чего еще?» «Мне нужна помощь!» Ни секунды не колеблясь, выпалила я. «Все-таки кто я такая, чтобы не доверять интуиции? Я пришла из-за стены, а обратно вернуться не могу, и здесь ничего не знаю. У меня даже одежды местной нет». Мои собеседники замерли. На лицах появилось непередаваемое выражение из смеси недоверия, радости, некого священного ужаса. «Ну?» – не выдержала я. «Вы же чувствуете, когда я вру. Вы можете помочь?» «Меня зовут Стас», – протянул руку улыбчивый парень в крестьянской рубахе и энергично потряс мою. «А это дайк. Конечно, поможем», – спокойно ответил второй и через секунду добавил. «Вот так сюрприз. Пока я сходила за друзьями, пока Стас вытащил из укрытия телегу, пока мы нашли достаточно уединенную поляну, наступил вечер. Наши новые знакомые развели костер, достали продукты». В неловком молчании принялись готовить ужин. Никто не собирался начинать разговор первым, в глубине души сомневаясь, а стоило ли доверять незнакомцам. Люська некоторое время наблюдала за братьями и, наконец, не выдержала. — ну кто же так кашу готовит? Только продукты перепортите! Нарушила она затянувшуюся тишину, и четыре пары глаз моментально с удивлением на нее уставились. Девушка покраснела. — А что? «Я правду говорю!» С этими словами подруга с опаской приблизилась к Стасу, быстрым движением отобрала половник и тут же отошла. Затем, почувствовав себя увереннее, направилась к котелку, бросив удивленной публике. «Ну, что все застыли? Ребята, тащите, что у вас там есть, и шруйте в лес за хворостом. Нам этих веток надолго не хватит. Корни, где твоя бутыль? Кажется, пора расслабиться немного». Верс, солнышко, найди наше одеяло и постели вокруг костра. Мы словно ждали, пока нам раздадут указания. Теперь, когда каждый оказался занят делом, гнетущие мысли ушли сами собой. А там и ужин подоспел. Да настойки понемногу приняли. Хорошо, что Кир бутыль побольше не пожалел. А дальше и разговор сам с собой завязался. Мы честно сказали, что пришли через лабиринт. Но этот выход уже завалило. Я сообщила, что в стене есть дыры, и что мы с ребятами можем их обнаружить. Эта новость значительно оживила наших новых спутников. Затем братья поделились своей информацией. Оказывается, в Атане достаточно много незарегистрированных людей с даром, живут преимущественно по глухим деревенькам да хуторам, где нет храмов и никогда не будет, а значит и вероятность быть обнаруженными невелика. Есть и свои храмовники потомки живших еще до появления стены. Они и проводят инициации. Конечно, так просто подобного человека не найдешь. они знают в основном те, кто сам проходил инициацию. Потом эти люди и детей своих приводят. Получается такое ограниченное сообщество, где большинство друг друга знают и прикрывают. Церковники и представители власти опасности не представляют. Они здесь редкие гости. Зато есть вольнонаемные охотники, ищущие незарегистрированных. Вот они-то и являются основной проблемой, и именно за охотницу братья меня сегодня приняли. Естественно, приходится все время прятаться и быть на чеку, а еще постоянно переезжать. Лет 20-30 на одном месте прожить несложно. Сначала можно назваться моложе, чем выглядишь, затем подгримироваться, чтобы выглядеть постарше а потом начинают возникать вопросы, почему человек так медленно стареет. Чаще всего при переезде меняются домами. В одном месте инициируют свою смерть, а потом в твой дом въезжает дальний родственник, а ты сам по тому же сценарию получаешь в наследство его дом. Позже, лет через 50 или больше, можно снова вернуться на старое место. Можно даже представиться внуком, или правнуком жившего здесь когда-то человека. Хуже всего – социальной жизнью. В деревне молодого парня сразу же пытаются женить. В этом месте братья тоскливо переглянулись, вспоминая что-то личное. Оказывается, Стас даже женился пару раз. Правда, детей не было. По мелким обмолвкам я пыталась определить возраст мужчин. Получалось никак не меньше двухсот лет. Хм, а вы выглядят совсем молодо. Один дар такого долголетия не даст. Но если наши новые знакомые и скрывают что-то, я не сочла себя вправе выспрашивать. В конце концов, я тоже не все рассказываю. Мне показалось странным, что такое количество людей с даром за столько лет не смогли найти выход из Атана. Вот даже я сюда уже второй раз попадаю, а типы вроде Дроника и вовсе все входы и выходы знают. Но причина быстро прояснилась. Наследственные ветки даров оказались достаточно ограниченными, магов среди них не осталось, стену просмотреть некому. Тени или войны, если и были, то же самое сжились, то ли как-то ранее смогли покинуть Атан, то ли всех переловили, их же вечно на авантюры тянет, поближе к большим городам. Остались лишь мирные и творческие профессии, целители, художники, министрели сумевшие приспособиться к жизни здесь. Зато почти все эмпаты. Другим сложнее уходить от слежки. Правда, большинство охотников тоже. Кстати, оказывается, мой дар может укрыть меня и от эмпатии. Способность приглушать свои эмоции – такой же навык, как, к примеру, умение тихо ходить. Просто раньше я совершенно не задумывалась, что меня можно обнаружить таким способом. А Стас и Дайк оказались актерами. «Теперь все ясно». Я тихо хмыкнула, вспомнив допрос. «Да уж, сорби или кир допрашивают совсем по-другому. Сытый ужин, алкоголь, усталость от сегодняшних тревог наконец сказались на общем состоянии. Меня разморило, я расслабленно привалилась к ближайшему дереву, почти не принимая участия в беседе. Братья с удовольствием набросились на Вер с Слюськой, расспрашивая о магии». Им-то все в диковинку. Даже представить сложно, что существуют люди, никогда не видевшие ничего магического. Но пусть ребята рассказывают. Главное, чтобы на практике не пытались что-нибудь демонстрировать. Я держала в руках горячую чашку с чаем и сквозь поднимающийся порог украдкой рассматривала своих новых знакомых. Из поколения в поколение дар передается только у сильных генетических линий. Ребята явно должны быть потомками аристократов, застрявших здесь после возникновения стены. Я принялась анализировать черты лиц, восстанавливая в памяти фото нынешней знати. И чем больше размышляла, тем больше лица братьев казались мне знакомыми, но кого именно они мне напоминали, усталый мозг сообразить не мог. А дальше, окончательно абстрагировавшись от монотонного бормотания друзей, Я незаметно провалилась в сон.